Глава 23. Я смотрела на отца и понимала, что у меня нет ответа на его вопрос. А он продолжал. «Если ты совершишь неверный выбор, тебе всю жизнь придется убегать. А если сделаю верный, по твоему мнению, то буду до самой смерти с чужим мне человеком, и существование станет бесконечным мучением. Исабель, отец был поражен. Откуда такие мысли?» Он подошел к столу, который, по сути, большая сенсорная панель для работы и связи с остальным кораблем. Коротким нажатием связался с медицинским отсеком. «Памер, хорошо, что ты на месте. К тебе скоро подойдет Исабель. Меня беспокоит ее состояние. Нужно провести внеплановое обследование функций мозга». «Да, адмирал, конечно!» Вежливый голос доктора Памер звучал так, словно это самое обычное дело – ни с того ни с сего назначать консультации за пять минут. Я подумаю, как ускорить ремонт корабля Карнела или иным образом оградить тебя от контактов с ним, сказал отец. А пока иди к врачу, это важно. Разговор закончен, продолжать бесполезно. Что ж, врач так врач. В конце концов, надо будет обсудить происходящее с самим Митчеллом, когда он придет в себя. Папа открыл дверь кабинета, выпуская меня, и я столкнулась с молодым человеком в форме медика. Он что, за мной пришел? Но оказалось, что нет. Адмирал, парень был возбужден. Руки командора Карнел свело судорогой из-за шокера, но когда мы разжали пальцы, обнаружили вот это. Я с интересом уставилась на ладонь медика, которую он подставил чуть ли не к носу отца. На ней поблескивал продолговатый предмет, похожий на часть микросхемы. Вспомнив, как именно падал Митчелл после удара, я поняла, что он успел сорвать что-то с пирата. «Очень интересно», — сказал отец. Взял вещицу у медика. «Большое спасибо. Раз уж вы здесь, будьте добры, проводите мою дочь к доктору Памер. Ох, меня же теперь любопытство замучает. Но пришлось идти. Этна Памер – профессор медицины. Была одним из лучших специалистов по нейробиологии и перитриона. И все эти годы летела с нами. Какая преданность профессии. «Заходи, Изабель!» – приветливо кивнула она мне. «Начнем с импульсной диагностики». Она накинула мне на голову паутину тончайших проводков. Пальцы доктора легко пробежались по клавиатуре. Этна всматривалась в монитор, и лицо ее приобретало все более озабоченное выражение. «Что-то не так?» Я забеспокоилась. Доктор Памер очень профессиональная и выдержанная. Если она сейчас слегка потеряла контроль над своей мимикой, стоит начать переживать. Сделаем еще один анализ. Она сняла проводки и приложила к моим вискам похожие на батарейки датчики. Писк, легкое покалывание. Доктор Памер не выдержала я. Что не так? У меня сотрясение мозга после удара? Эдна старалась держать лицо. Я это видела. Не уверена, что сотрясение могло настолько все изменить. Нам стоит позвать адмирал, Изабель, чтобы обсудить твое состояние. Доктор, я уже совершеннолетняя, странно было об этом напоминать, и могу сама послушать информацию о своем здоровье и сделать нужные выводы. Но твой отец должен знать об этом. это положил руку мне на плечо. Нервы волокна, которые вживили тебе в младенчестве, начинают отмирать. Что? Я не поверила своим ушам. Но ведь с моими способностями все в порядке. Назовите мне любые два числа, и я вам их сложу, вычту, умножу. Да, пока эти функции не пострадали, но до этого осталось недолго. Прости, что мне приходится это говорить, Изабель. Но процессы необратимые. Разве что академик, который делал тебе операцию, сможет что-то придумать. И что будет, когда все волокна от Спросила я с трудом, хотя уже представляла, каким будет ответ. Мне жаль, Изабель. Отцу обязательно об этом говорить? Этна кивнула. Я подписывала договор, согласно которому должна держать его полностью в курсе твоего лечения и наблюдения. К тому же он наверняка свяжется с тем гениальным ученым, и кто знает, вдруг он поможет. Значит, все эти шумы в голове и прочие признаки дурного самочувствия были не случайными. Этнопамер провела еще ряд манипуляций, сделала несколько снимков, взяла кровь на анализ и уже не скрывала, что результаты обследования ей не нравятся». Информация меня ошарашила, пока я могла мыслить здраво, но постепенно мои способности начнут меня покидать. Что же будет дальше? Имею ли я право взрывать жизнь Митчелла, разрушать соглашение двух галактик, делать больно Хэмиллу своим отказом, с учетом того, что сказка может закончиться, едва начавшись?